Как старят вас токсины. Воздействие токсичной окружающей среды одна из главных причин старения, что и подтверждает недавняя статья в журнале Клиника гериатрии. Под влиянием постоянного воздействия токсинов окружающей среды в организме происходят окислительные процессы с образованием свободных радикалов. И при этом большинство органов подвергаются риску, но самым уязвимым, пожалуй, является мозг. Учёные верят, что окислительный стресс, вызванный токсинами, может стать основной причиной такого заболевания, как болезнь Альцгеймера, других типов слабоумия и болезни Паркинсона.